«Теперь я смогу повлиять на чьи-нибудь действия, верно?» Пробормотал Сиоян, одеваясь. «К сожалению, у руки пустоты нет атакующей мощи. А высасывание крови может сработать только на людях с более слабой долги, чем у меня. Если я повстречаю кого-то с большим долги, чем у меня, то высасывание крови было бы худшим из всего, что я мог бы использовать». Рассматривая отрицательные эффекты руки пустоты, Силаян разочарованно вздохнул. Однако, даже если техника была ужасна, это все таки была первая техника доуки, которую он владел. Когда он уже собирался выйти из вахания, ему внезапно пришла в голову мысль. Глаза его заблестели. Силаян медленно жал правую руку в кулак и поднял руку так, чтобы она была на расстоянии приблизительно в полфута от цветочной вазы. Он пристально смотрел на свою руку и сознательно избегал смотреть на свою цель. Долки вырвалась из его ладони безо всяких запланированных путейки или точек давления. Материализовать долки без использования путейки был по силам только великому мастеру. Попытка Селояна вызвала лишь небольшой порыв ветра. Воздух вытекал из его ладони и взаимодействовал с вазой, чуть не сбив ее со стола. Несмотря на то, что он не материализовал доуки, лицо Силаяна выражало восторг. Он взволнованно потер руки и быстро отошел на несколько шагов прежде, чем снова поднять руку. «Рука пустоты!» Короткий выкрик и огромная сила потянула цветочную вазу по спирали прямо к Сиояну, Когда ваза была на расстоянии около трех футов от Силаяна, притягивающая сила исчезла и была заменена на доуки быстро материализуемой на его ладони. Внезапно сильный порыв ветра ду в приближающуюся вазу. Крах! Две противонаправленные силы столкнулись в воздухе, и ваза, которая была в, в эпицентре столкновения, вдруг внезапно раскололась на множество частей. Примечание перевозчика. Силуян прям ненавидит эти вазы. Наблюдая результаты эксперимента,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 Если бы у него была техника, которая была бы противоположностью руки пустоты, то, объединив их, он, несомненно, получил бы большой эффект. «Дитя, очень хорошо! Отличная идея для усиления руки пустоты!» Похвалил юношу Ялала, осматривая осколки вазы. я умнулся и посмотрел на Ялала с печальным и заискивающим выражением лица. «Если бы была техника, создающая эффект отталкивания, если бы ты смог ее освоить до высокого уровня, то тогда рука пустоты черного ранга низкого уровня могла бы получить мощь, сравнимую с чёрным рангом среднего или даже высокого уровня». Бормотал себе под нос Ялала, как будто не замечая подлизывающегося Сеояна. Сеоян наклонил его голову и подавленно сказал «Учитель». «Вы знаете, что техники, ориентированные не на атаку, очень редки? Получение руки пустоты было чистой удачей, и теперь, где мне искать технику, способную усилить ее? Недовольно посмотрев на Сеояна, Явава рассерженно сказал, «Прекрати делать это невинное лицо! Я знаю, что ты пытаешься выудить из меня очередную технику!» «Это не значит, что никто до тебя не задумался об объединении эффектов двух разных техник!»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 Готово. Я нашел его. Переместив палец от своего уба, я коснулся уба Сеояна. Огромный поток информации хлынул Сеояна. Через некоторое время он смог осознать ее. Огненный ладонь, Черный ранг, низкий уровень, она позволяет создавать сильные порывы ветра. Простое объяснение.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 Сил-Ян был очень впечатлен кузнецом. Создание техники Доуки не было значительным подвигом, но определенное и не тем, что мог создать обычный кузнец. Огненную ладонь изучить было нетрудно. С помощью е ла, -Ла -Ян уже через два часа начал понимать основы техники. Стоя в комнате, Сил-Ян уставился на последнюю оставшуюся цветочную вазу. Глубоко вздохнув и зажав руки, он произнес «Рука пустоты!» Притянутая цветочная ваза быстро полетела к Силаяну. Уставившись на приближающуюся вазу, Силаян быстро прекратил использовать руку пустоты и применил огненную ладонь. «Огненная ладонь!» Когда ваза уже практически долетела до обла Яна, из его руки вырвался сильный порыв ветра, сила которого была сравнима с ураганом. Как! Прозвучал громкий звук уничтоженной вазы.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 Ян уже знал свою цель тренировок на следующие три месяца. Через три месяца будет его церемония совершеннолетия. Хе-хе, множество людей, вероятно, надеются на то, что на церемонии совершеннолетия я выставлю себя дураком, верно? В разгромленной комнате раздался молодой и холодный смех.